что это одна из тех профессий, которые приносят наибольшее удовлетворение. Думаю, что если бы я не вышла замуж, то после войны поступила бы на курсы сестер и стала бы работать в больнице. Активная деятельность в стенах госпиталя решительно сдвинула иерархическую расстановку сил. Доктора всегда пользовались уважением. Когда кто-то заболевал, посылали за доктором и более-менее выполняли его указания, кроме моей мамы, естественно. Она-то всегда знала лучше всех докторов. Доктор обыкновенно был другом семьи. Ничто в моей предшествующей жизни не подготовило меня к тому, что отныне я должна падать перед доктором Ниц и поклоняться ему. «Сестра, полотенце для доктора». Я очень скоро привыкла вскакивать, как ужаленная, и смирно стоять с полотенцем в руках рядом с доктором, в ожидании, пока он закончит мыть руки, вытрет их и не потрудится вернуть мне полотенце, а небрежно бросит его на пол. Даже те врачи, которые, по общему мнению, не так уж много стоили, становились объектом благоговения. Заговорить с доктором, обнаружить свое знакомство с ним считалось признаком крайней самонадеянности. Даже если он был вашим близким другом, этого никак не полагалось обнаруживать. Я автоматически восприняла этот строжайший этикет, но один или два раза все же оскорбило его королевское величество. Однажды доктор, раздраженный, как это свойственно всем госпитальным докторам, и не потому, что он действительно раздражен, а потому, что именно этого ждут от него сестры, нетерпеливо воскликнул. Нет, — Нет-нет, сестра, совсем другой пинцет. Дайте мне... Сейчас не помню, как это называлось, но у меня на подносе оно было. И я простодушно предложила его доктору. В течение последующих двадцати четырех часов Мне пришлось выслушать немало упреков. — Ну, в самом деле, сестра, как вы могли передать пинцет доктору сами? — Простите, сестра, — бормотала я смиренно, — а что же я должна была сделать? — Помилуйте, я думаю, вам пора было бы уже знать это. Если доктор просит вас о чем-то, вы, конечно, должны передать это мне, а я доктору я уверила ее, что больше не нарушу правил. Тем временем исход борьбы претенденток на место сестры ускорялся тем, что многие раненые прибывали к нам прямо из траншей с повязками, срочно наложенными на головы, в которых было полно вшей. Большинство дам из торки никогда не видели вшей, я в том числе, и шок, вызванный этими гнусными паразитами, был слишком силен для их нежных душ. Молодые более смело реагировали на эту ситуацию. Нередко, сдавая дежурство, мы весело бросали друг другу. Я обработала все свои головы, и при этом показывалась специальная густая гребенка. Среди первых пациентов нам пришлось наблюдать и случаи столбняка. Первая смерть. Удар для всех нас. Но прошло три недели, И мне уже казалось, что всю жизнь я только и делала, что ухаживала за солдатами, а через месяц научилась проявлять бдительность. «Джонсон, что вы написали на вашей карточке?» Карточки с показателями температуры помещались в изножии кровати, прикрепленные к ее спинке. «На карточке?» — переспросил меня Джонсон с видом оскорбленной невинности. «Ничего. А что?»